Глава 251 Итоги первого дня Бросаясь вниз, Уилл не собирался противостоять толпе. Нет, между безумием и четко выверенным планом большая разница. И его задумка состояла в устранении управляющего этой кучей, и копия молний подходила в такой ситуации лучше всего. Упав вниз и перекатившись, разбойник, не останавливаясь, поднялся и метнулся в сторону ползучей гнили. игроки наблюдавшие за белым вороном широко раскрыли глаза боясь хоть на миг упустить его из вида на их лицах было написано желание узнать цель этого необычного поступка и те кто находился в группу спешили поделиться друг с друга мнениями но внезапно полыхнувшая яркая вспышка и громкий крик ворона оставили у них знакомое чувство недоумения стреляй живо что произошло где-то я это уже видела что задумал этот чувак и Эти и подобные вопросы мелькали в их головах, но быстро пропали, потому что скорость, с которой действия сменяли друг друга, стала слишком большой. Вот он бегает на стенах, а вот уже среди монстров. Что дальше? На их глазах стая монстров распалась, и те словно потерявшиеся овцы начали разбредаться в разные стороны. дезориентированные в пространстве они представляли с собой необычайно легкую мишень и разбойник под аккомпанемент выстрелов солдата начал избавляться от более чем 180 монстров с 57 по 59 уровень.мельлькая среди утративших цель мобов ворон выверенными движениями наносил серии ударов, попеременно меняя клинок на кинжал навык на навык и убивая одного за другим. Порой удары сыпались на несколько врагов сразу, если те находились рядом и попадали в зону его поражения. Их тела, более не покрытые разъедающей гнилью, не могли противостоять ему и агонизировали под атаками шустого разбойника. Их бесплотные попытки убить веркого человечка лишь вызвали раздосадованный виск. Ворон крутился, словно юла, не забывая изредка бросать взгляд в сторону лучников и зомби, больше половины которых не упали в ров. дойдя до стены они остановились и принялись чего то ожидать чего именно стало ясно чуть позже дрыкары ряды которых уже изрядно поредели вновь удивили и теперь и стрелы ранее о зачарованные усыпляющей пыльцой стали втыкаться в стены создаваядол длинннный плющ служая о лестнице для начавших сбираться на стены зомби поняв что оставлять это так себе дороже уил решил вернуться на стены и используя без преград быстро взобрался наверх «Так держать!» Пробегая мимо солдата, король поддержал вояку и добавил. «Я пришлю пару солдат, чтобы помогли тебе. После отдохни немного». «Есть, господин!» Не прекращая отстреливать монстров, прокричал мужчина в спину удаляющемуся ворону. Разбойник, примчавшись на участок стены, расположенный прямо над вратами в крепость, отправил четырех лучников на подмогу и посмотрел на копошащихся в глубоком рве зомби. «Пора было с ними кончать!» пододвинув одну из жаровин к выступу парень толкнул ее ногой вниз ров пусть и не был залит водой но зато горючего масла подготовленного заранее там хватало и когда угли достигли дна ямы они моментально вызвали огонь поджигая сотни мертвяков разом вспыхнувшие зомби которые стоят друг на друге пытались выбраться из ямы начали разлагаться словно восковые фигуры земляная ловушка отлично сыграла роль погребальной ямы с ними было покончено но с теми что стояли под стенами и ползли наверх только предстояло разобраться разработчики поступили очень странно и не ввели возможность наблюдать за количеством солдат оставшихся в живых в отличие от горожан. перваяервая мысль появившаяся после того как уил обнаружил этот необъяснимый и довольно неудобный факт была связана с тем что те попытались приблизить ситуацию к реальной Мол, как поведут себя игроки, что придумают и как будут взаимодействовать с теми, с кем им предстоит сражаться плечом к плечу целых три дня. Но благодаря тому, что он постоянно слушал доклады от Эмина, беседовал с Нанель, путешествовал и узнавал Дальтара, Ирину, это не стало большой проблемой, и пара вопросов, заданных командиру, быстро разрешили ситуацию. Благо разбойник знал, что у НПС можно спросить что угодно и получить вполне внятный ответ. На узких стенах лежали тела мертвых и бессознательных лучников, которых из-под продолжающего обстрела уносили товарищи, и ворон, хмурясь, раздумывал над следующим шагом обороны. Он никак не ожидал, что у врага будут подобные сюрпризы, и что до появления жаб-переросков и великанов лучники обстреляют стены канатными лестницами из плюща. Его не скинешь, как обычную лестницу, ведь он практически впивался в камень. Пусть зомби, ползущие наверх по сути, и не представляли угрозы, избавиться от них все равно было нужно. «Несите пики, спрятаться и ждать возможности для атаки на тех, кто заползет первым!» Его команда тут же передалась от офицеров солдатам, и те, занимая позиции рядом с лучниками, спрятались за каменными зубцами стены, как и было приказано. Дрекаров осталось около тридцати. И в отличие от них, таранные жуки пока не спешили в атаку, выполняя лишь роль охотников, которая, признаться, давалась им очень плохо. Это, несомненно, было хорошо, но все же заставляло насторожиться. Разглядывая вражеских лучников, чьи тела после нескольких удачных выстрелов загорались, словно сухой тростник, Ворон посматривал на армию монстров за их спинами. От вида этой картины ему хотелось лишь материться. «Много, чертовски много». если я не найду эффективного решения долго не продержусь его указательный палец слегка подраивал и пареньжав руку в кулак стал прогонять свои памяти и сценарии способные позволить одержать победу уровни солдат находящихся сейчас в его подчинении и офицеров ранга в викон с командиром ранга граф варьировались от восемьдесят седьмого до сто пятнадцатого количество чуть больше двух с половиной тысяч А против них несметное полчища. Ворон не мог достоверно сказать, сколько мобов собралось под стенами крепости, ведь их там реально была тьма. И три графа. Если все будет продолжаться такими темпами, то гарнизон рано или поздно сметут количеством, и от него не останется и сведа. Для жителей это верная смерть, а для самого Уилла – поражение. В череде своих маленьких и больших побед, думая о том, что может проиграть здесь и сейчас, парень заскрипел зубами так не пойдет ему срочно нужно было найти решение подсказку ответ на вопрос как выдержать осаду когда его мозг был уже на пределе парень внезапно широко раскрыл глаза и с громко стучащим сердцем полез в инвентарь он нашел выход изящный в своей простоте но раскрывающий один из его главных тузов в рукаве против кланов и сильных врагов Если бы была необходимость дать его плану название, Уилл наименовал бы его «Мат в три хода». Вот только было одно большое «но». Этот план был очень, очень и очень рискованный. Конечно, разбойник не собирался применять его прямо сейчас, но если ситуация будет выходить из-под контроля, рискнуть все же придется. «Все или ничего?» – так вроде говорят. Так думал не только Ворон. Все игроки, увидев первую волну в действии и осознав, на что способны противники, собирались расчехлять свои козыри в час нужды. Все то, что они собирались отложить на последние этапы, могло остаться неиспользованным, если они оттянут нужный момент для их применения. Ситуация походила на бой с кровавым эфритом. Только тут приз был не выживание и сохранение материка, а возможность попасть в следующий тур. Разработчики, скрывающие подробности самого первого состязания. За весь турнир не дали игрокам возможности построить хоть какую-то разумную стратегию. Из-за чего игроки не могли равномерно и грамотно распределить свои силы находясь в подвешенном состоянии. Использовать этот навык сейчас или подождать до второй стадии, а может там не будет смысла в этом умении, что делать с этим предметом? Отлож из-за его редкости на потом или ловить момент и увеличить свои шансы на победу. А может он сможет обойтись и на следующем этапе от артефакта будет больше пользы: вступить в бой или обойти врага стороной. Куда приведет этот путь, что будет дальше?с Все это так или иначе довлело над каждым из участников и, делая свой выбор, они качали победную чашу весов первого в своем роде турнира восхождения. Первая волна закончилась. Все сорок замков успешно сдержали натиск монстров. Но вскоре в дело вступит удачу, смекалка, навыки, особое видение ситуации и прочие характеристики игроков, которые определят будущих лидеров и что самое главное будущих посланников. День подошел к концу, и за это время замки подверглись семи атакам. П пятьять оплотов пали под напором монстров, и кровавая жатва устроенная ими выявила победителейли первого дня. Потери в каждом из гарнизонов оказались более чем значительны, но все было бы гораздо хуже, если бы на пятой волне каждый из участников не выбил свиток с заклинанием барьера. Видимо система могла не только издеваться, хотя двое из игроков ордена просветителей обогнали остальных, так как решились приобрести подобный еще до начала третьего этапа. Это весьма дорогое удовольствие помогло им спасти гораздо больше солдат, чем другим участникам. но потерь все равно было достаточно много. Ворон например потерял пятьсот восемнадцать солдат, тогда как инопланетный организм из корабей около четырехсот.ечно никто из них не знал какой урон оппонентов, но надеялись что убитыми они понесли меньше чем остальные кандидаты. Случа из-за которого ряды уилла так прорядили произошел на четвертой волне, но его крепость напали магические существа, способные влиять на разум солдат. Они внушали мысли о предательстве, суициде и даже направляли против своих же товарищей. В итоге именно из-за этой неожиданной способности убили так много его людей. Прежде чем лечь спать, парень, вымотанный постоянным напряжением и тем, что его разум находился на грани истощения, все же вернулся на свой этаж, дабы убедиться, что пока там все тихо. И когда выслушал краткий доклад Эмина, зевая, покинул игру. приподнимаясь в капсуле и оглядывая комнату он пробормотал давно я так не уставал и вновь зевнув и нашешаив ногами тапочки отправился в туалет завтра он планировал с самого утра поискать полезную информацию об осадах и если получится использовать хоть что то из найденного в игровой среде значит время будет потрачено не зря После того, как он покинул игру, на его этаже, прямо возле дворца, воздух задрожал и спустя несколько секунд колебаний лопнул, открывая проход, из которого вышел однорукий мужчина. Оглянувшись и заприметив бегущих к нему гвардейцев, он двинулся им навстречу. — Ох, его след обрывается здесь. — Именем его величества приказываем вам покинуть территорию королевского замка. — Мне нужен белый ворон. — Белый ворон. Разглядывая мужчин, Родермин обратился к одному из них. «Я был бы признателен, если бы выправили меня к нему. Мы, скажем так, друзья». Гвардейцы, переглянувшись и кивнув друг к другу, взяли незнакомца в клещи, и один из них неожиданно осыпал того порошком. Убедившись, что перед ними не латиец, тот, что был справа, ответил «Следуйте за нами. Наш капитан решит, что с вами делать».